или вломится и сюда. И тогда или испортит всё дело, или так исказят его, что исход будет приблизительно противоположен первоначальным намерениям. Общительность можно рассматривать ещё как взаимное душевное согревание, подобное тому физическому, которое практикуется при больших холодах, когда люди ради этого сбиваются в кучу.